Глава вторая. «Тело». «Вот черт!» — прогремел мой раскатистый бас. «Я аж вздрогнул. Очень необычно слышать собственный голос таким». Оглядывая могучее, заросшее темно-серой густой шерстью тело, я думал, что у дочери хаоса весьма скверное чувство юмора. Это ж надо, меня, человека, запихнуть в трехметровое тело вождя агроидов. Может быть, когда-то давно в юношестве я и хотел стать накачанным здоровяком, но руки в обхвате превосходящие вековые сосны — это перебор. Черт! Повторил я, пытаясь сдержать мощь голосовых связок. «Получилось!» Я уселся на стопку звериных шкур и задумчиво почесал затылок. «Чёрт!» Рявкнул я, кулаками вдарив по земляному полу, скривился от боли, хотя кожа у вождя агроидов толстая, но и сами удары чересчур мощные. Выдохнул, прикрыл глаза, заставил себя успокоиться. Если вспомнить слова гармонии, то все сходится. Моя душа не сможет подчинить чужое тело, видимо, из-за того, что ее сожрет индивидуальность, ну или душа самого тела. Безумный вождь же, в силу своей болезни, отчасти лишен сознательной индивидуальности. Иными словами, он как автомобиль без водителя, сложная конструкция, готовая к использованию, которую использовать некому. Надеюсь, так и есть. Не хотелось бы, чтобы внутри меня вновь появилась другая личность. Воспоминания о том, что произошло на крыше Зуртарна, были свежи и тяжелой болью отдавались в груди. Как же так? Почему старик не помог мне? Почему даже не попытался, не явился? «Эй, ты меня слышишь? Ответь мне!» Задрав голову к потолку, выкрикнул я. «Бог тьмы промолчал». Я устало растянулся на шкурах, не понимая, что дальше делать. Сражаться с Боном и Рюгусом? Зачем? Я ж теперь вождь агроидов. Твоюш! Не хочу быть агроидом, не хочу! Да ничего я не хочу. У меня была цель восстановить Зуртарн и тем самым остановить распространение тления. Зуртарн, оказавшийся гигантской башней, похоже, той самой, что я видел в воспоминаниях Биргейна, вновь стоит на земле Зуртейна. «Только мне-то какая разница? Я же...» «Стоп!» – заревел я и сам себе врезал кулаком в челюсть, закряхтел, выплевывая кровь на пол. «Так-то лучше!» – похвалил сам себя. «Верно. Нельзя раскисать. Глупо это и ведет в никуда. Жизнь разумного существа – сложная штука и представляет собой лишь то, что хочет это самое разумное существо». Мы сами определяем для себя смысл своего существования. Не нужно ждать, что придет какой-нибудь могущественный старец в черном балахоне и скажет тебе, что делать. Итак, я дважды умер. Сперва как обычный парень с земли, затем как отблеск бога тьмы в теле Бона. Теперь я... Кто я? Ведь по-прежнему отблеск тьмы? Проверим. Нужно почувствовать ману внутри себя, направить ее в ладонь, как я делал тысячи раз, и выпустить черный дым. «Спокойствие тьмы!» Я удивленно хмыкнул. Ничего не получилось. Попробовал еще раз. Тот же результат. Может быть, у меня после слияния с новым телом обнулились умения, и нужно заново раскидывать очки умений. «Открыть меню умений!» Тихо проговорил я. «Что за...» «Открыть меню умений», — произнес гораздо тверже, чем в первый раз, но ничего не изменилось. «Открыть меню персонажа! Ну же, покажи меню направлений стихий! Открыть инвентарь!» «Как же так?» «Ни одна привычная команда так и не выполнилась. Чёрт подери, да я даже не мог узнать, какой у меня уровень и запас здоровья. Вот так номер». «Хм, а если подумать, я и мир вижу непривычным для себя образом. В пещере мало света, это доставляет дискомфорт. Да, глаза агроида лучше приспособлены к темноте, но не настолько хорошо, как глаза человека, прокачавшего очи во тьме». Так что теперь делать?» «Хм, глупый вопрос». Прежде всего, стоит выбраться из своей темницы, постучать агроидам, попросить меня выпустить и обязательно принести какой-нибудь одежды. Тело мое, конечно, выглядит впечатляюще, уверен, оно будет внушать страх людям, вызывать зависть у других агроидов и приковывать возбужденные взгляды агроидок, однако такой славы мне не нужно, одеться явно не помешает, а пока можно и шкуру вокруг пояса повязать на манер полотенца». Прикрыть голый зад и прочие важные атрибуты я успел вовремя. Едва шкура-подстилка переквалифицировалась в набедренную повязку, как я ощутил приближение сгустка энергии. Странного сгустка, вроде бы и могущественного, но в то же время слабого. В голове родилась ассоциация с парусным фрегатом, у которого продырявлен корпус и сломаны мачты. Повернувшись к энергетическому сгустку лицом, я увидел, как сквозь каменную плиту, служащую откатной дверью в жилище вождя агроидов, тфу ты, меня, прошла человеческая фигура в черном плаще с глубоким капюшоном. Замерев у входа, старик поднял голову и уставился на меня. Хотел бы я смотреть ему в глаза, но видел лишь тьму в недрах капюшона. — Ты... — неуверенно проговорил древний... «Ты ведь меня понимаешь?» «Вот как! Не признал меня, значит, сразу!» Мелькнула мысль воспользоваться этим и не выдавать себя, посмотреть, как поведет себя старик с другим разумным. Однако я быстро прогнал ее поганой метлой. Я не знаю, каким образом он сейчас воспринимает мою энергию. Вполне вероятно, что бог тьмы все же догадывается, кто перед ним. К тому же, мне не дает покоя один вопрос, который способен задать старику лишь его единственный отблеск. «Почему ты оставил меня?» — холодно спросил я. «Что?» — переспросил старик. «Я...» «Ну да, внезапно обретший сознание вождь агроидов тоже мог спросить нечто подобное у древнего, нужно конкретизировать. На вершине Зуртарна, ты ведь видел, что Рюгус пытается вернуть Бону контроль над его телом, верно?» «Бог тьмы?» — ответил не сразу. Он опустил капюшон и стушевался, отчего стал похож на совсем уж немощного старика. «Все-таки это ты, мальчик?» Еле слышно проговорил он. «Мальчик?» — хмыкнул я. «Уже не Волхв?» «Мне по душе звать тебя мальчиком», — проговорил бог тьмы, и в его голосе я распознал теплые нотки. «Но ты прав, больше у меня нет такого права. Я отвечу на твой вопрос, Волхв», — вскинув голову и расправив плечи, заявил старик. Я ожидал от Рюгуса предательства и был готов действовать в ответ. Когда я узнал о существовании вождя Рорха, он указал рукавом мне на грудь, я испытал радость. Я знал, что буду делать, если Рюгус решит вернуть себе адепта Бона, тем самым избавившись от моего отблеска, а значит и от моего надзора». Я планировал поместить тебя в тело вождя Рорха, Волхв, но не смог. Рюгус сковал меня в тот миг, когда вы восстанавливали Зуртарн. В битве с Рейнгейтом и его товарищами Рюгус сохранил больше сил, чем я. Он оказался еще сильнее, чем я ожидал. Бог тьмы замолчал. Я же поймал себя на мысли а почему он вообще явился в пещеру? Похоже, мои разговоры с самим собой услышали агроиды-привратники через дверь плиту. Видимо, один побежал докладывать энургие или жрецу, другой остался на посту, ну а старик узнал через мысли жреца или матери племени. Хотя все это сейчас не важно, куда интереснее то, что сказал бог тьмы. — Ждал предательства, говоришь? — хмуро спросил я. «И не пытался его предотвратить? Как-то помешать?» «Позволь уточнить, ты был уверен, что Рюгус захочет прибрать Зуртарн к своим рукам?» «Нет, не был». Древний вернул своему голосу привычную тягучесть и спокойствие. «Мне хотелось верить, что он одумается, но верилось в это с трудом». В любом случае, ты практически не сомневался в исходе. «Да, так и есть», — вздохнул я. «Я помню, что ты говорил о прошлых воззрениях древних. Вы не отказались от них полностью. Тебе фактически было плевать, каким образом восстановится Зуртарн. Главное, сам факт его восстановления. И именно поэтому ты сотрудничал с Рюгусом, хоть и сразу ожидал от него подвоха». «Верно». Спокойным тоном подтвердил бог тьмы. «И по сути, сейчас тебе должно быть плевать, что будет дальше, ведь разрушение мира остановлено». «Нет, Волхв», — резко ответил он, отрицательно мотнув капюшоном. «Мне не все равно. Может быть, раньше мы бы оставили все как есть, оставили бы мир, половина которого уже подвержена тлению, но не сейчас». И уж точно не тогда, когда во главе Зуртеина оказался Рюгус. «А вот с этого места, пожалуйста, поподробнее», — ответил я, усаживаясь на шкуры. «Пожалуй, подробнее нужно начинать с самого начала, Волхв. Но прежде, пожалуйста, ответь, как ты выжил». «Я искренне рад, что ты не растворился в боне а смог сохранить свою душу и обрести тело, но...» Она назвалась Гармонией, — коротко ответил я, перебив старика. Сказала, что она дитя всего сущего, дитя хаоса. «Я в очередной раз пожалел, что не вижу лица древнего, зато вижу его движение, он натурально пошатнулся». «Бог тьмы перенял слишком много человеческих повадок, но тем не менее остался существом иного порядка. Странно наблюдать подобную реакцию от этого существа». «Фух!» Протяжно выдохнул старик, чем еще сильнее меня удивил. Ему бы сейчас пот со лба стряхнуть, да кружку пива в глотку влить. «Значит, я не ошибся», — медленно проговорил он. «Мне не показалось, что на тебе стоит отпечаток невероятной энергии». «Так ты знаешь, кто такая гармония? Встречался с ней раньше?» «Нет», — коротко ответил он, — «но представление имею». «Что ж, Волхв, пришло время сдержать данные тебе обещания и рассказать о древних, зуртарне, ну и о хаосе. «Заодно». «Внимательно слушаю», — сказал я и, взглянув на дверь плиту за спиной старика, добавил. «Надеюсь, нам не помешают». «Я попросил не мешать», — ответил он, опустив голову и замолчал. «Должно быть, собирается с мыслями. Что ж, подождем». «Ждать пришлось долго». Хотя, быть может, прошла всего лишь минута, не знаю. Здесь, в полутьме, без окон, дверей и часов, время тянулось непонятным образом. К тому же, тему мы обсуждаем не самую легкую, что, в принципе, только добавляет тягучести. Но все же хочется уже расставить все точки над «ё» и двигаться дальше. «Насколько мне известно, какие-то миры создают разумные, смертные и условно смертные», — неожиданно заговорил бог тьмы. Какие-то хаоситы, какие-то же рождаются сами по себе. Насколько понимаю, их порождает лично хаос, и вроде бы таких большинство. Ты допускаешь слишком много оговорок, заметил я, когда бог тьмы замолчал. Я не могу утверждать, что имеющаяся у меня информация безоговорочная правда, Волхв. Тут же ответил старик. «Ведь мы говорим о макровселенной. Возможностей моего сознания, естественно, не хватает, чтобы постичь ее процессы. Возможно, имеющаяся у меня информация сокращена и адаптирована, но, полагаю, ее общий вектор близок к истине». «Немного муторно, но в целом я понимаю, что ты хочешь сказать», — кивнул я, — Нажимаешь на педаль газа, и машина едет. Так объясняют детям. На деле же между нажатием педали и началом движения происходит куча других процессов. Ладно, продолжай, пожалуйста. Постараюсь не перебивать, но и ты не слишком-то затягивай.